Крестьянские старики, бабы, дети, дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли на вороных, замундштученных, изредка пофыркивающих конях, топая, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распущенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой — очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов. Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам. — Где квартира для нас отведена? — спросил его граф. — Для вашего сиятельства? — отвечал квартирьер, сдрогнув всем телом.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 Видно было, что граф был в дурном расположении духа. Должно быть под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка. «Яган!» — крикнул он снова. «Подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе?» Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок. «К чаю Рому подай!» «Рому не покупал», — сказал Яган. «Отлично!»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 «Ежели у нас по линии будет в нынешнем году производство, да еще в дело попадем, я могу своих родмистров гвардии перегнать». Разговор и за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данила и передал приказание Анне Федоровны. Да еще приказали спросить, не сынок ли, изволите быть, графа Федора Ивановича Турбина?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 и передал просьбу помещице пожаловать ночевать в доме.